Лесная тропа вела нас теперь куда-то круто вверх. Под ногами гремели камни, разговаривать стало трудней, мы оба умолкли. Оставшись как бы наедине с самим собой, я продолжал шагать за Вацлавом. Все дальше уносился мыслями в военное прошлое, все больше оказывался в его власти. Даже напевал в нашу партизанскую, пробовал переставить слова в песне так, чтобы... Брнский лес оказался на месте Брянского. К сожалению, ничего из этого не получалось, никак не выходило по размеру. Словно угадав, чем я занят, Вацлав подзадорил меня. «А мы поем!» — и добавил. «Когда собирается вся семья? Это бывает не совсем очень так часто, только по праздникам. Отец как выпьет кружку домашнего пивечка, так обязательно затянет шумел сурово «Брнский лес». А мы ему подпеваем, и кое-что выходит, не надо только торопиться. Вот, послушайте. Лес под чешским городом Брно огласился звуками песни, в которой слова русские и нерусские стояли рядом друг с другом, и одно другому ни капли не мешало, шумел сурово Брнский лес. Так шли мы, то разговаривая, то умолкая, еще часа полтора. Потом тропа вывела нас на горную поляну, в центре которой высился бук, поразивший меня своими размерами. Он был грандиознее всех своих братьев, ветви его широко и вольно распростёрлись в синем небе. Вацлав подвел меня к самому подножью великана, раздвинул ветви окружавшего ствол кустарника и мы оказались перед могилой, сложенной из серого горного камня. Многие солдатские могилы напоминают одна другую. Вот и эта почти ничем не отличалась от других. Ограда из железных прутьев, похожих на штыки, пятиконечная железная звезда, вырезанная рукой сельского кровельщика, два-три цветка. Сколько таких могил на белом свете! Сколько их даже в маленькой Чехословакии. Но Вацлав привел меня сюда, разумеется, не случайно. Давайте читать, указал он мне на строку, выбитую в камне Читать тут было, собственно, нечего, только цифры были глубоко врезаны в камень 10 1944 Больше ни слова, ни буковки. «Кто же здесь похоронен?» — спросил я Вацлава. «Как это у вас пишут? Имя неизвестное, солдат бессмертный?» «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», — поправил я. «Но я же и говорю, имя неизвестное, солдат бессмертный». «То есть оно? Кто он установить пока не удалось?» да Но, во-первых, поиск продолжается. Во-вторых, о русском парне здесь знает каждый человек, и старый, и не совсем старый, такой, как я, да. И Вацлав рассказал мне о подвиге советского десантника, который глубокой осенью 1944 года был сброшен сюда для связи с чехословацкими партизанами. Во время приземления десантник завис на вершине дерева, Не успел освободиться от строп, нагрянули немцы. Через несколько минут парашютист был окружен, начал отстреливаться. Долго бил по фашистам, залегшим по краю поляны. Вот этой самой поляны, на которой стоим сейчас с Вацлавом, запрокинув головы к вершине старого бука. — У нас до сих пор жив старик, свидетель этого боя, — говорит Вацлав. Именно боя, — повторяет он, — целая осада парня велась со всех четырех сторон. Немцы уже сто раз решали, что он убит, подымались во весь рост, а он все жил и жил, защищенный, замаскированный ветвями и листьями. Как это у вас в другой песне поется? назло всем смертям, да? Десятки фрицев уложил. Сам был весь в крови, но не сдавался. Хотел, наверное, до ночи дотянуть и, может быть, как-то спастись все-таки. Да? Не дотянул. Вацлав продолжает рассказывать. Я слушаю печальный его рассказ, стараясь представить себе этого парня, всю картину его последнего сражения. А это было целое сражение. Вацлав нисколько не преувеличил. Постепенно смолкли выстрелы парашютиста. Но и после этого немцы долго еще не решались приблизиться к дереву. Точно знали, десантник последнюю пулю всегда до самого конца бережет, таков закон. А в кого ее пустят, еще неизвестно, в себя самого или опять во врага. Уже почти в упор, на всякий случай, еще и еще раз буквально исхлестали свою жертву очередями из автоматов и стали мастерить длинную лестницу. Вацлав умолк на минуту-другую, видимо, вспоминая что-то, потом, посмотрев на крону дерева, продолжал. Он и тогда, говорят, бук этот был самый высокой во всем лесу, а теперь смотрите, какой гигант. Никак не могли они снять парня с дерева. Принялись изо всех автоматов бить по шнурекам. По стропам поправил я. Да-да, а он все висит и висит. Вы знаете, так и не сбили его. Ни черта вообще не могли они с ним поделать. Стали из деревни пушку катить. Против танков, с долгим стволом такую, да. Я невольно перебил Вацлава. Вот ведь как на войне бывает. На одного человека, уже сто раз убитого, с пушкой и то руки короткие. Наверное, неплохо знал тот парень, за что борется, а? «Неплохо», — согласился Вацлав. «Но я еще не закончил. Бой потом опять продолжался». «Как это?» — не понял я. «Пришел кто-нибудь на выручку?» «Нет, наши в это время далеко были, в горах. Один дрался». Не успели немцы пушку заряжать, он камнем упал на землю. К нему теперь уже действительно мертвому кинулись десятки фашистов и видят в руке у парня кривой нож, последнее оружие. Им-то он и обрубил стропы, чтобы живым не даться врагу. Как вам нравится этот парень?